— Ничего, подотрем, — проговорил, усаживаясь за стол Лавр Петрович. — Ну, раз ты, голубы всех порешил, то скажи мне тогда, что значит... Он взял на удачу одну из бумажек со стола. — Ты пел Маратовым жрецам. — А, барин, — завыл мужик, — помилосердствуй, никаким мордатым я не пел. Лавр Петрович просто глянул на первую щейку. Вдарь ему еще разок по сапатке и гони. — Так повинился же, — сказал первый щейк. — Виноват, — загласил мужик. Первый щейк одвинул мужику сапогом в живот. Тот охнул и затих. Лавр Петрович потер пальцами переносицу. — Лапы у него чистые, — устало проговорил он. — Если бы полковник Сверидова душил, то... На ладонях порезы от струны остались бы. За окном послышался крик форейтера. «Посторонись!» К подъезду, еле уместившись во дворе полицейского участка, лихо подкатила запряженная тройка карета. Командир, солдат с топыренными ушами и метлой, взвод с интересом наблюдали за экипажем. Дверь кареты распахнулась, выглянула Каролина, обратилась в пустоту. «Любезный!» Кто здесь частным приставом? Из подъезда уже летел частный пристав охолопков. На ходу усилий застегнуть верхнюю пуговицу мундира. Частный пристав охолопков, Денис Николаевич. Охолопков вытер руку о штаны, подал королине. Она, не торопясь спустилась. В москве это мы завсегда так делали, сказал первый щейка. — Вешали на кого с подручней? Мужик, вон какой крупный! и мой тебе безобразие очень даже к лицу здесь тебе не москва строго сказал лавр петрович мне за ваше художество там отвечать он многозначительно ткнул пальцем в засиженный мухами потолок и вздохнул нам дело с вывертом лавр петрович бережно выдвинул верхний ящик сала там оказалась полная до краев стопка водки и кусок копченого леща лавр петрович взял стопку Не зря их порешили всех. Он поднес топку губам и в эту минуту послышался голос Холопкова за дверью. "Извольте Дверь распахнулась. Лавр Петрович переходом из Москвы торопился Холопков. лично этими убивствами занимается. В кабинет вошла Каролина. След просунулась гладкая голова Холопкова. Лавр Петрович. Глаза Холопкова остановились на бесчувственном мужике. К вам. «Гостец!» Лавр Петрович поставил стопку на место, задвинул ящик. Каролина протянула Охолопкову раскрытую ладонь с темным следом на лайковой перчатке. «Пошлите человека, господин частный пристав, ручки дверные протереть!» Охолопкова не стало в кабинете. Каролина приподняла юбки, перешагнула через лежащего мужика, села на стул. Сударыни, начал Лавр Петрович. Каролина подняла руку. «Я знаю, на кого будет совершено следующее покушение», — сказала она. «Сударыня, вы о последних деяниях звериных?» Учтиво осведомился Лавр Петрович. «Но позвольте ж, произошло всего три убийства, и делать какие-либо выводы преждевременно. Убийство связано с декабрьским заговором», — прервала Каролин. «Убивец намерен покарать всех, кто заговорщика вследствие выдал». Стоило только капитану этого, дать показания, как эта же ночью его и убили. Подполковник Черемисов давал показания днем, а вечером в кровати лечь не успел. Полковник Свиридов после допроса до утра не дожил. Из этого следует, что убивец ваш не только в Петропавловской крепости обитает, но чуть ли не в допросной комнате за столом сидит. Лавр Петрович с восхищением посмотрел на своих ищеек. «Учитесь, мол, выкидыши». «Хм...» «Кто же в таком случае следующий?» — спросил он. Думаю, в списке убийц осталось не так уж много фамилий. Полковник Дедерих, коллежский советник Башняк и граф Витт. Двое в силу своего положения, состоянии себя защитить, в то время как Александр Карлович Башняк заключен в Петропавловскую крепость. Каролина говорила, глядя в переносицу Лавра Петровича. Она знала, что мужчина не любит такой взгляд но сейчас он был необходим чтобы полностью владеть разговором господина башняка обвиняют в заговоре но на днях его отпустят и убийца одним из первых об этом узнает что ж такого александр карлович натворил спросил лавр петрович а вот об этом вам знать не следует ответила каролина лавр петрович в размышлении почмокал губами сударыня «Дозвольте спросить, откуда у вас все эти сведения? Он изо всех сил пытался не попасть под очарование столь приятной ему особы. Женщина, живущая с лицом государственным, против воли своей оказывается посвящена в самые неожиданные тайны, ответила Каролина. И все-таки согласитесь, что пока это лишь предположение. Каролина поднялась. «Как только башника освободят, вслед за ним пойдет убийца, и вы сможете схватить его», — чеканя каждое слово, произнесла она. «Положение ваше упрочится беспримерно. Полицмейстер Санкт-Петербурга. Что вам еще нужно?» Лавр Петрович задумчиво ковырнул в носу. Мужик на полу пришел в себя, лежал тихо, старался не дышать. В доме Вехеревых царила суета. Аглая Андреевна собиралась на маскарад. Она была девушкой больше милой, чем красивой. Детельные руки, крупный подбородок придавали Аглае Андреевне несвойственную ее характеру решимость. Она ходила из комнаты в комнату с костюмом домино. За ней неотступно следовал мужчина лет пятидесяти в халатах и с газетой. Это был Андрей Поликарпович, ее отец. За ним как тень маячил старый лакей Митрофан военную кампанию 1812 года он был верным денщиком Андрея Поликарповича. Французская пуля оторвала ему язык, что сильно облегчило жизнь всем домочадцам. — Я за Илюшенька в Сибири на каторгу, — говорила Аглая Андреевна. — Ой, мамочки, и на Ишафот. — На маскарад то зачем? — спросил Андрей Поликарпович. — Там государь будет. — Побойтесь бога, доченька, — возразил отец. — А ежели не будет? — Будет. Мне графиня Желторотова сказали. Я ему прошение подам. Он Илюшеньку помилует. Андрей Поликарвович с досады плеснул газетой. — Где это слыхано, чтобы на маскараде прошение государю подавать? — Он осерчает только. И все еще хуже пойдет. — Илюшенька, — передразнил он. «Он — Она безобразил, как стенька разин какой. Аглая Андреевна в сердцах топнула ножкой. Вы сами в нем души не чаяли. Я дурак старый, сорвался на фальцет Андрей Поликарпович. А он зелен, без меры. Была бы жива ваша маменька, она бы... Она бы... видит Бог. Аглая Андреевна проскользнула мимо отца. — Вы собираетесь, папенька, — бросила она. — Мне с государем без вас разговаривать несподручно. С улицы раздался звон. Андрей Поликарпович растерянно поглядел в окно. На заднем дворе... Сенная девка выбивала палкой костюм шута.